Урок 2. Заранее планируйте каждый свой день. Посредством планирования мы переносим будущее в настоящее и тем самым имеем возможность сделать что-нибудь в отношении него уже сегодня. Вы наверняка слышали такой вопрос. Как бы вы съели слона? По кусочкам. Даже большого слона можно съесть по кусочкам. А как бы вы съели самую большую и гадкую жабу? Самое большое дело, которое вам не хочется делать? Таким же способом вы разбили бы ее на к о н к р е т н ы е п о ш а г о в ы е д е й с т в и я и начали бы с самого первого. Незапланированные действия – вот причина всех неудач. Знаете, в этом скрыта большая правда провала. Люди слишком часто позволяют себе отвлекаться на пустяки, которые не ведут к их цели. Ваша способность хорошо планировать свои действия, причем планировать заранее. Это важный навык для вашего профессионального роста, для вашего успеха. Чем четче план, составленный вами заранее, тем легче вам преодолеть склонность к промедлению, начать движение вперед, приступить к своей жабе, после чего продолжать упорно добиваться своей цели. Кстати, многие люди до сих пор не оценили важность планирования заранее. Многие говорят – У меня нету на это времени. Знаете историю про двух лесорубов? Один лесоруб каждый час делал перерыв на 5 минут, а второй лесоруб рубил без остановки. И как вы думаете, кто победил? Победил тот, который делал перерывы, потому что он наточил свой топор и рубил каждый раз острым топором. А второй говорил, у меня нету на это времени, чтобы останавливаться, рубить надо, и все время рубил тупым топором. Какой бы вы ни были сильный супергерой, все равно время от времени надо останавливаться на 5 минут, чтобы наточить свой топор. Я не имею ввиду, что вы будете надолго останавливаться и бездельничать, но один раз в неделю надо свериться с курсом, а в правильную ли сторону вы бежите, и четче направить свои ресурсы и силы в нужную сторону. Выгодным для вас обстоятельством является то, что каждая минута, потраченная на планирование, экономит не менее 20 минут в ходе практического воплощения идей. То есть эффективность жизни может повышаться в 20 раз по сравнению с тем, кто не планирует никогда. На планирование завтрашнего дня у вас уйдет всего 10 или 15 минут, однако это сэкономит вам до 2 часов напрасно потраченного времени, если бы вы не знали, чем вам точно надо заниматься. Вы наверняка слышали так называемое правило 6-П, которое гласит «Планированием предваряют правильные поступки и предотвращают плохие последствия». Поразмыслив над тем, сколько пользы способно принести планирование в деле повышения вашей продуктивности и производительности, удивляешься, почему столь мало людей практикуют его в своей повседневной жизни. А ведь само по себе планирование – ничего сложного. Все, что вам нужно – это бумага, ручка. и мозги больше вам ничего не нужно даже с а м о е с л о ж н о е навороченная компьютерная программа или самый навороченный органайзер не заменить вам листок бумаги и ручку вы заблаговременно составляете перечень всего что вам необходимо сделать до того как приступаете к осуществлению своих целей всегда работайте по перечню не позволяйте себя отвлекаться потому что дела в перечне вы уже заранее продумали А вот новые дела вы еще не продумали, вы еще не знаете их последствий, нужны ли они вам вообще, ваши это цели или навязаны другими людьми и так далее. Когда появляется новое дело, не кидайтесь его тут же реализовывать, включайте его в свой перечень, а только потом запланируйте на него время и ресурсы, ну если конечно это дело вам вообще нужно делать. Вы в состоянии увеличивать собственную продуктивность и производительность на 25 и более процентов с того дня, как начнете работать строго в соответствии с перечнем запланированных дел. Составляйте свой перечнем вечером накануне, в конце рабочего дня. Если вы не успели что-то сделать за день, запланируйте это на следующие дни. А бывает часто так, что вы делали это и уже поняли, что вам это и не нужно доделывать, просто вычеркните это. Завтрашний день – это завтрашние дела. Привычка вечером подводить итоги и планировать дела на завтра очень хорошо тренирует мышцы мозга. Составляя таким образом подробный перечень, можете быть уверены, что ваше подсознание подготовится к их выполнению, даже пока вы ночью спите. Знайте пословицу «Утро вечера мудренее». Часто бывает, что вы просыпаетесь с новыми идеями, которые помогут вам лучше сделать дела. увеличив скорость и качество выполняемых задач. Чем больше вы тренируетесь в планировании и четкой формулировке целей, задач, шагов, тем легче это делаете в дальнейшем. И кроме того, теперь вы можете обучить этому своих партнеров. Поставить задачу четко, объяснить задачу четко, поставить реальные сроки – это одно из первых важных качеств для руководителя. Не забывайте об этом. Дам вам еще одну стратегию. Если вы составляете список дел на день, вы можете написать их на одном листке бумаги, и это не трудно. Но если вы делаете большой проект, который занимает несколько недель или месяцев, и в который вовлечены много людей, сотрудников, вы должны использовать несколько перечней дел, большие и маленькие перечни. Здесь работает такой же принцип, чем четче план, тем выше будет успех всех ваших начинаний. Вам просто требуются различные перечни. Во-первых, вам необходимо составить генеральный перечень, ну в котором будут перечислены все, что вам надо сделать. Такой перечень может быть из тысячи пунктов. Его назначение включить в себя каждую идею, приходящую вам в голову по поводу планируемого. Каждую новую цель или задачу просто записывайте. Сортировку включенных в перечень идей можно выполнить позднее. Во-вторых, вам необходим месячный перечень. Его составляют в конце каждого месяца. На следующий. Месячный перечень легко составлять, когда вы смотрите на большой генеральный перечень. Что вы запланировали на этот месяц? В-третьих, вам потребуется недельный перечень, с помощью которого вы, загодя, планируете свои действия на следующую неделю. Недельный перечень задач теперь легко составить, когда вы смотрите на месячный перечень. Что вы запланировали на эту неделю? Ну, а теперь, когда у вас уже есть н Недельный перечень очень просто составить дела на день, на каждый день. Привычка систематически планировать свое время может сослужить вам хорошую службу. Многие люди рассказывали мне, что привычка посвящать пару часов в конце недели на составление планов на целую неделю вперед, существенно повысила продуктивность их деятельности и более того, коренным образом изменила их жизнь. Пускай и вам эта полезная привычка окажет хорошую поддержку. Еще раз напоминаю, у вас есть большой перечень, дела на год или на месяц, а потом пользуйтесь ежедневником, чтобы запланировать дела на день или на неделю. По ходу работы в течение дня вычеркиваете пункты из своего плана по мере их выполнения. Ценным для вас является наглядная картина, как вы продвигаетесь вперед по шагам. Например, дела сделаны на 25%, наполовину – Дела сделаны на 75%, на 90%. У вас нет вопросов, где вы. Четко все записано на бумаге и легко можно проверить. Так рождается ощущение продвижения вперед. Видя себя последовательно осуществляющим запланированные задачи, вы обретаете мотивацию и энергию, необходимую для того, чтобы осуществить следующую задачу и следующую и дойти до конца перечня. Одновременно повышается и ваша самооценка, и уважение к себе. И это помогает вам не допускать промедления в делах. Взявшись за реализацию любого проекта, начните с составления перечня, включая в него каждый свой шаг, который планируете предпринять для осуществления проекта от начала до конца. Упорядочьте задачи проекта по приоритетности и в соответствии с хронологической последовательностью. Нарисуйте схему этапов на листке бумаги. дав себе возможность видеть каждую задачу в отдельности, а также все вместе, в совокупности. Затем приступайте к последовательному выполнению каждой задачи, не берясь более чем за одну задачу за один раз. Вы будете сами удивлены тому, сколь многого можно достичь, действуя таким образом. Работая с помощью своих планов в перечне дел, вы непременно почувствуете большую отдачу от собственного труда. Вы почувствуете, что вы сами управляете своим временем и своей жизнью. Ваше продвижение вперед повышает вашу мотивацию. Ваши мысли станут более целенаправленными и творческими, кстати. Вас обязательно посетят оригинальные идеи, которые ускорят темп вашей работы. Пользуясь указанным методом в своей работе, вы начинаете максимально эффективно использовать весь свой рабочий день и успевать гораздо больше, чем средние работники – Это повысит и вашу карьеру, и ваши доходы. Одним из важнейших правил в деле достижения высокой продуктивности является правило 80 на 20. Другими словами, 20% времени вы тратите на самые важные дела. Зато эти важные дела обеспечивают вам 80% всех доходов и результатов. В таком случае возникает вопрос, а почему бы сразу не сосредоточиться на самом важном и не тратить слишком много времени на дела второстепенные? Всего 20% времени обеспечивают вам настоящий прорыв в результатах. Вам достаточно один раз применить это правило, чтобы убедиться в его истинности. Привычка заранее планировать каждый свой день и помогает вам определить эти 20% самых важных дел, а также приступить к их выполнению быстро, не затягивая. А также продолжать делать только самое важное, что приносит вам доход и результат, не позволяя себе отвлекаться. Потому что теперь вы знаете, что для вас важно, а что не очень важно. Дела идут быстрее и результаты более быстрые. И не требуют столько затрат, как раньше. Вы чувствуете себя более уверенно от этого. И сознание собственного мастерства дает вам удовлетворение. Со временем вы приходите к выводу, что остановить вас не может ничто. Прямо с сегодняшнего дня начинайте планировать заранее каждый день, неделю и месяц своей жизни. Возьмите блокнот и лист бумаги и составьте перечень всего, что вам необходимо сделать в течение следующих 24 часов. Дописывайте пункты сразу, как только к вам в голову приходят новые идеи. Но вот не бросайтесь сразу их выполнять, сначала запланируйте. Составьте перечень всех проектов, крупных, многозадачных мероприятий, осуществление которых имеет большое значение для вашего будущего. Отсортируйте в свои важные цели, проекты и задачи по признаку приоритетности, а затем разместите их в хронологическом порядке, указав, что планируете осуществить в первую очередь, что во вторую, что в третью и так далее. Взяв конечную цель в качестве отправной точки, запланируйте цепочку мероприятий, приводящих к этой цели. Думайте на бумаге. Всегда базируйте свою деятельность на исполнении первого, Перечня мероприятий. Вы будете сами поражены, насколько продуктивнее станет ваша работа и насколько проще вам будет победить свою жабу.